Глава семнадцатая. Лев. Вот и не хотел, а взгляд сам приковывался в столовке к дальнему столику с двумя подружками, рядом с которыми пристроился Гадов. Хоть бы с Эдвичем он подавился. И они еще в клуб собрались в пятницу. Представляете? Вот же две идиотки. Таким только шваброй махать и возле кухонной плиты пританцовывать. Рядом со мной возмущённая лада выплёскивала свои недовольства. Пускай идут, хоть будет над кем посмеяться, подхватила одна из тусовщиков, и за ней остальные за столом рассмеялись. Но я не придавал значения пустой болтовне, следил за гадской рукой, накрывающей плечи за носы. Вообще не умеют культурно есть, дикари. Сидите себе, смотрите в тарелки и помалкивайте. Некоторая из-засунти тя свою руку в задний лев. Твоя помощница вообще оборзела. Дёрнула меня Лада, привлекая внимание. Детка, она буйная мне досталась. Вылечить никак не могу. Вздохнул тяжело. Так и есть. Вчера сделал попытку разок полечить, только себе добавил головняк и взвинченного младшего Ветрова. Теперь только и думаю, а как оно было бы Какая заноза на вкус, попробовать хочется. Эй, бро, ты что, с бургером собрался целоваться? Мэт крикнул, и я поxmlnsя с булкой возле губ. Офигеть. Хочешь, дам для такого дела яблоко. Добрый Тим предложил и полез в свой рюкзак. Со мной тебе больше понравится, котик. Лада облизнулась и потянулась к губищам. Ни один вариант не привлёк. Бургер отбросил от себя, яблоком кинул в Тима, чтобы ржал хотя бы потише, и Ладди сообщил, что у меня вирус самый заразный, пока целоваться нельзя. И этот вирус, которого заразней не бывает, встала из-за стола и глянула на меня недовольная, взяла гадова под руку и поплыла по ряду мимо нас. А рыжая подружка посмеивалась. «Не надо мной ли?» «Ну что я это в ней нашёл?» Ой, не говорите, и зацепиться не за что. А он-то нёс себя таким высокомерным мача, и потянуло на первокурсниц. За столом девушки принялись обсуждать. Вот и я хотел бы знать, почему гадова потянула куда я не глянул бы раньше, и узнаю, мысли вслух проговорил, и все затихли. Мэт только хмыкнул, согласный со мной. Лев, да ну мало ли что у них, зачастила Лада, смягчившимся голосом. Иногда мне кажется, что личная помощница запала на тебя. Лучше пусть Эд с ней будет, а то девчонка совсем на тебе помешается, не отгонишь потом. Конечно, если в ее руках будет тяжелый предмет, тогда попробую отогнать. И запала она на меня, как заяц на волка. Но лучше б на меня, чем на гадова. Лада ошиблась, а я признал внутри себя, что понимание злит с каждым днем все сильнее. В аудитории препод задержался. Тима издевался и нам с упоением рассказывал, какие в сёлах бывают традиции, и что с грамилой нам ещё повезло, Лопатея воспитывать будет, но на дороге не бросит, когда соберёмся сбежать. Меня отвлёк голос Эда со следующего ряда перед нами. Слежку я не отменял. "Тише вы", шикнул на друзей, один дразнит невестой, а второй уже в панике бьётся. Пришлось чуть податься вперёд, чтобы хоть как-то слова Гадова стали слышнее. Нет, я в пятницу не смогу. Это он отказывался от чего-то в разговоре с таким же долбанутым однокурсником. Вообще не вырвешься. Там такая горячая вечеринка намечается. Не, в клуб "Огогонь" иду с девчонками. Сами предложили, прикинь. Зашибись. Вот это залёт. Зано задумает, что рыцарь Эд расчудесный парень, а он только и метит, куда свой хвост пристроить. Ну, я тоже об этом помышляю, но всё равно я не гадов, никогда не обнадёживаю, чётко и ясно предупреждаю. Детка, серьёзных отношений не будет. И делаю это заранее. Гадов ещё что-то пробухтел, не разобрал на расстоянии, затем резко развернулся, что мне аж отскочить пришлось. «Расслабься, Ветров. С чего бы ты стал таким напряжённым?» Эд швырнул в меня фразой с ехидной усмешкой. «Пошёл ты!» — выдавил я из себя. «И предъявить же гаду нечего. Не пойман до сих пор. Пока я дурею из-за соседства с занозой, он приспокойненько по клубам чужих девок возит. И потом заявится в мой дом под видом лучшего парня на свете. О, гад! Мы тоже пойдём!» Решение быстро созрело. «Куда? С Эдом в клуб?» Не понял сразу Мэтт. «Нет, мы сами по себе, и он отдельно со знойными подружками. Отличная вечеринка получится. Оторвёмся по полной, на провале от гадова».